Глава 6. Маккинзи уселась за рабочий стол уже после шести часов вечера. День выдался длинный и выматывающий. Осталось разобрать свои записи перед брифингом, о котором они договорились по дороге из Страсберга. В дверь постучали. Маккензи подняла глаза и увидела Брайерса. Выглядел он не менее уставшим, держа в руках папку и стакан с кофе. Он изо всех сил старался скрыть усталость, и только сейчас Маккензи поняла, что в парке он держался в стороне, позволив ей вести разговор с Клеменсом Смитом, Холтом и остальными. Это и его кашель наводили ее на мысль, что напарник заболел. "Заседание начинается", сказал он. Маккензи поднялась с места и последовала за ним. в зал для конференций, в противоположной стороне коридора. Войдя, она мельком оглядела агентов и экспертов, которые входили в группу по расследованию дела в национальном парке Литл Хилл. Всего команда включала семь человек, и пусть Маккензи лично считала, что это было больше, чем достаточно на данном этапе. не в ее компетенции было принимать подобные решения. Так решил Брайерс. и она была рада находиться в его команде. Все лучше, чем изучать иммиграционное законодательство и утопать в кипе бумаг. "У нас сегодня много работы", сказал Брайерс. "Поэтому давайте начнем с быстрого обзора дела". Если до начала совещания он казался уставшим, то сейчас это было незаметно. Маккензи внимательно следила за тем, как он сообщал семерым коллегам. о том, что они с Маккензи сегодня узнали в лесах литтл Хилл. Собравшиеся делали пометки. Кто-то писал в блокноте, кто-то печатал в ноутбуке или смартфоне. "Хочу добавить", сказал один из агентов. «Пятнадцать минут назад мне сообщили о том, что новость об убийстве дошла до местных СМИ, они уже называют нашего убийцу туристом". На мгновение в зале стало тихо. Маккензи внутренне вздохнула. Вовлечение СМИ намного усложняет их работу. Быстро они, сказал Брайерс. Чёрт, журналисты! Как они так быстро обо всём узнали? Ответа не последовало, но Маккензи казалось, что она знала причину. Люди, живущие в маленьких городках, вроде Страсберга, любят, когда название их города фигурирует в новостных выпусках, пусть даже причина для этого совсем нехорошая. По её мнению, К таким людям относились и гиря, и офицеры местной полиции. В любом случае, непоколебимо продолжил Брайерс: "Последнее, что мы знаем, нам сообщили из полиции штата. Они передали криминалистам кое-какую информацию с места преступления. Теперь мы знаем, что отрезанная нога лежала в 3 с половиной футах от остального тела. Конечно, пока нельзя сказать, насколько эта информация важна, Но мы этим займемся, так же!» Его слова прервал стук в дверь. Агент быстро вошел в зал и передал Брайерсу папку. Тихо сказал ему что-то на ухо и вышел. «Отчет о вскрытии последней жертвы?" добавил Брайерс, открывая папку и просматривая ее содержимое. Быстро ознакомившись с ним, он передал три копии собравшимся Как вы можете видеть, на теле нет следов укусов диких животных, но есть небольшие синяки на спине и плечах. Эксперты считают, что нога и правая рука были отрезаны довольно тупым ножом или другим предметом с широкой режущей поверхностью. Кости скорее ломали, чем пилили. В деле двухлетней давности все было по-другому. Но, конечно, можно списать это различие на тот факт, что убийца плохо следит за своими инструментами. и оружием. Брайерс дал им время ознакомиться с отчетом. Маккензи едва пробежалась глазами по строкам, доверившись краткому изложению Брайерса. Она научилась ему доверять. Нисколько не принижая значимость отчетов и документов, она считала, что все же нет ничего лучше, чем лаконичный устный пересказ. Мы знаем имя жертвы, Джон Торренс, 22 года. Он пропал около месяца назад. В последний раз его видели в баре в Страсберге. Кому-то из вас не повезет сообщить сегодня новость его семье. Мы также раскопали кое-какую информацию по жертве двухлетней давности. Агент Уайт, расскажите команде о том, что мы узнали. На обратном пути из Страсберга в Куантика Маккензи изучала отчет, который переслал ей офицер Смит из полиции штата, на то, чтобы запомнить детали. У неё ушло не больше десяти минут, и сейчас она могла с уверенностью воспроизвести их по памяти. Первой жертвой стала Марджери Лэйнхардт, голову почти отрезали от тела. Убийца отрезал все пальцы на руках и правую ногу ниже колена. Отрезанные части до сих пор не найдены. На момент смерти ей было 27 лет. Из родственников осталась только мать, потому что Марджери была единственным ребенком. отец погиб во время службы в Афганистане в 2006 году. Миссис Лэйнхард покончила с собой через неделю после обнаружения тела дочери. В ходе активных поисков был найден еще один родственник, дядя жертвы, с которым семья не общалась и который проживает в Лондоне и ничего не знает о жизни Лэйнхард. У жертвы не было парня. Всех немногочисленных друзей допросили и исключили из списка подозреваемых. Нам буквально не у кого спросить, что тогда произошло. Спасибо, агент Уайт. Вот и все, что мы имеем на эту минуту. Некоторым из вас будет поручено узнать о семье жертвы. Один или двое помогут криминалистам. Еще нужно будет поднять архивы и изучить преступления с особой жестокостью, которые произошли в районе национального парка Литл Хилл за последние 25 лет. У кого-нибудь есть что добавить? Возможно, Убийство носит ритуальный характер, предположил один из пожилых агентов. Расчленение явный признак ритуальных убийств. Было бы неплохо узнать, действуют ли сатанистские или другие подобные культы в Страйсберге и его окрестностях. Хорошее замечание, сказал Брайерс, сделав пометку в блокноте. Маккензи подняла руку. Некоторые из опытных агентов закатили глаза. Казалось, они думали: Конечно, тебе есть что добавить? "Да, агент Уайт", спросил Брайерс. Он многозначительно улыбнулся, пока все смотрели на Маккензи. Просматривая старые дела, которые предоставило мне управление полиции штата, я нашла документ о похищении ребенка в районе Литл-Хилл 19 лет назад. Похитили мальчика Уиля Альбрехта. Его украли прямо из-под носа родителей. В ходе допроса родители рассказали, Что сын любил кататься на велосипеде в парке? Явной связи с нашим делом нет, но я думаю, что это похищение тоже нужно взять во внимание. Совершенно верно, сказал Брайерс. Убедитесь, чтобы вся команда получила копии дела. Уже этим занимаюсь, ответила Маккензи, открывая почту на телефоне. Как это может относиться к нашему убийству? спросил один из агентов, не привыкший отмалчиваться. Маккензи сразу же ответила: "Я разрабатываю теорию о том, что наш убийца очень хорошо знает местность. Он выкинул тело в совершенно неприметном месте посреди леса. а Это означает, что он очень хорошо с ним знаком. Убийство Марджори Ленхард лишь подтверждает мою теорию. Я просто не понимаю, как убийство может быть связано с похищением?" добавил другой агент. "Забрать ребенка на виду у родителей и скрыться?" Сможет только тот, кто очень хорошо знает местность. У полиции не было ни одной зацепки по похитителю. Здесь было над чем задуматься. Некоторые из присутствующих одобрительно закивали, но большинство агентов сидели, уставившись в телефоны или прямо перед собой. «Еще есть что добавить? спросил Брайерс. Дожидаясь ответа, он начал сильно кашлять, прикрыв рот рукой. Тогда на этом все». Добавил он, спустя три секунды тишины: "Все за работу, чтобы поймать убийцу". Выходя из конференц-зала, народ взволнованно перешептывался. Маккензи не торопилась уходить. Прежде чем отправиться домой, она решила узнать, нужна ли Брайерсу еще какая-нибудь помощь. "Знаешь, заметил он: "Я поручу кому-нибудь проверить то похищение, о котором ты говорила". Если это нас никуда не приведет, у тебя появится парочка новых врагов. Все как обычно? Да, ответил он с улыбкой. Знаешь, давай сами этим займемся. Завтра снова поедем в Страйсберг. Убьем двух зайцев одним выстрелом, заодно поговорим с семьей Джона Торренса. Ты как? Не против прокатиться? Глава 7. На следующий день они приехали в Страйсберг чуть позже 9 часов утра. Когда они въехали в город, Маккензи подумала, что начинает видеть в нем определенное очарование. Поначалу ей показалась немного глупой глубокая связь города с историей страны, но было в нем еще что-то деревенское и респектабельное. Повсюду висели американские флаги, кое-где виднелись флаги Конфедерации. Маккензи решила Что это было одной из характерных черт провинциальной Вирджинии. И многие компании носили имена, позаимствованные у названий отрядов времен гражданской войны. Маккензи понимала, как глупо было думать, что большинство отъявленных убийц были родом из таких вот милых городков. Если верить статистике, вероятность рождения безумного убийцы в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе была такой же как и в крошечном провинциальном городке в Вирджинии, и все же подобные города были слишком тихими и пугающими. Они казались идеальными для проезжающих мимо людей, и было легко игнорировать тот факт, что за любой красивой дверью могли скрываться темные секреты. Наконец, они подъехали к дому Торнсов, и Маккензи почувствовала, как внутри все сжалось от волнения. Она заранее позвонила и предупредила мать Джона по Торренс, что они едут. Казалось, женщина была рада поговорить хоть с кем-нибудь, кто мог помочь в деле ее сына. В доказательство этого, как только Брайер остановил машину, дверь небольшого дома открылась, и помыла вышла им навстречу. Они поздоровались с ней на крыльце и представились. Было видно, что за последние несколько дней Помила Торренс очень мало спала. У нее был соловьиный взгляд и красные мешки под глазами. Тем не менее, приглашая Маккензи и Брайерса в дом, она изо всех сил пыталась сохранить присутствие духа. Когда она провела их в небольшую гостиную, Маккензи оказалась в типичном провинциальном доме Америки. На стенах висели и на журнальных столиках стояли фотографии детей. На одной из них Маккензи увидела, как она решила молодого и широко улыбающегося Джона Торренса в школьной футбольной форме. "Спасибо, что приехали", сказала Помела. "Не стоит благодарности", ответила Маккензи. "Когда я говорила с вами по телефону, вы сказали, что ваш муж тоже здесь. Он еще дома?" "Нет", ответила женщина. "Рэй очень переживает. Когда он узнал, что вы едете, то начал плакать". Потом он взял себя в руки, достал ружье и отправился на охоту. Маккинзи посчитал это не лучшим решением, но ничего не сказала. Разве могла она указывать, как следует переносить горе родителям, чей сын недавно погиб? Что вы можете рассказать нам, Джони, спросила она. Помыла пожала плечами и попыталась улыбнуться. Улыбка не вязалась с ее измученным видом. Он был хорошим мальчиком, тихим ребенком. Он подрабатывал в пиццерии Джину и учился в муниципальном колледже. Он учился на втором курсе, потому что поздно поступил. Он всегда боялся учебы в колледже. Он решился на нее только после того, как девушка, с которой он встречался три года, уехала отсюда, отучившись в политехническом университете. "У него были увлечения?" спросил Брайльс. "Недавно он начал заниматься бегом." Он участвовал в местных мероприятиях, в пятитысячном забеге для сбора средств на лечение рака груди, в церковных благотворительных мероприятиях и тому подобном. Он мечтал о горном марафоне в начале следующего года. Он много для него тренировался. Он часто бегал в Литл-Хилл, спросила Маккензи. "О, да", ответила Помела. "Это было его излюбленное место. Он любил там тренироваться. Он бегал там минимум дважды в неделю. Что вы можете рассказать нам о девушке, с которой он расстался, спросила Маккензи. Они продолжали общаться после разрыва? Не думаю, ответила женщина. Если они и общались, то мне он об этом не рассказывал. Вы не думаете, что он мог делиться подобными вещами с вашим мужем, спросил Брайерс. Скорее всего, нет, ответила Помела. Джон и Рэй были не особо близки. Мне кажется, отчасти поэтому Рэю сейчас так тяжело. Он о многом сожалеет, «Вы, — сказали, — Джон, подрабатывал и учился в колледже, добавила Макензи. Он продолжал жить с вами или жил отдельно? Он жил с нами, сказала женщина. Он этого сильно стыдился. Мы не требовали арендной платы, но он каждый месяц сдавал нам немного денег. Вы не против, если мы осмотрим его комнату? Пожалуйста, Помыло проводила их вниз по лестнице в подвал, где проводился ремонт. Отремонтированы были ванная комната и довольно просторная спальня. Маккензи и Брайерс вошли в спальню, по виду которой можно было легко сделать вывод, что здесь жил взрослый мужчина, которого недавно бросила девушка. На полу, рядом с парой журналов, лежал и пот. Все журналы были об охотничьем оружии. На полу валялась грязная одежда, и кровать была не заправлена. На небольшом комоде стоял телевизор. Рядом лежала приставка, несколько дисков с играми и фильмами. Маккензи заметила пару альбомов для рисования. Просмотрев их, она увидела невинные рисунки в стиле ню, пасущихся оленей и ружья, а также несколько попыток нарисовать женское лицо. Маккензи подумала, было ли это лицо его бывшей девушки. Джон тоже был заядлым охотником, как ваш муж, спросила она, кивнув головой в сторону журналов. Когда-то, да, это было единственное, что их связывало. Они никогда не были друзьями, понимаете? Рэй и его друзья-охотники посмеивались над Джоном за то, что тот пошел в колледж, в школе увлекался рисованием и был верен своей девушке. Типичное пустомельство глупых мужланов. В начале года Джон, и один из охотников в их компании, сильно повздорили. Что произошло? Завязалась драка с кулаками, объяснила Памела. Мне кажется, Рейв встал перед выбором: остаться с друзьями или принять сторону сына, с которым они были как чужие. Но он выбрал друзей. Именно поэтому сейчас он так убит горем. Вы знаете имя человека, с которым Джон подрался? — спросила Маккензи Помыло закатила глаза Кьюрти Спалмер ответила она сквозь зубы Засранец, которых свет не видывал он отсидел в тюрьме за избиение жены и ребенка, после чего те сбежали из города вот такой вот человек Маккензи и Брайерс переглянулись и Помыло это заметила могу дать вам его адрес если нужно добавила она да он может нам пригодиться — сказала Маккензи. — "Я поднимусь наверх и напишу его, а вы пока можете осмотреться". Когда Помыл начала подниматься по лестнице, Брайер спровил рукой по дискам с играми и фильмами. "Что думаешь?", спросил он. "Думаю, что у Джона Торренса была тяжелая жизнь, и что он родился не в том месте и не в то время. Можно проверить, есть ли связь между, например, его бывшей девушкой и первой жертвой?" Но мне кажется, результат будет отрицательный. Считаю, что Джон был просто случайной жертвой. Знаешь, что не дает мне покоя, сказал Брайерс. Что? Похищение Уила Альбрехта девятнадцать лет назад. Этот случай может полностью изменить ход расследования. Я тоже так считаю. Возможно, нам следует поискать связь между его семьей и новыми жертвами. Они покинули подвал, И вышли к Помели, которая ждала их с запиской в руках. Вместе с ней она держала телефон. Она хмуро передала листок с адресом Кёртиса Палмера. "Вот, пожалуйста", сказала она. "С вами все в порядке, миссис Торнс?" спросил Брайерс. "Думаю, да", ответила она. А потом показала им телефон. Фейсбук был открыт на новостном заголовке. Маккензи решила, что кто-то из друзей Помелы поделился им в своей ленте. Заголовок гласил: "Убийца-турист орудует в Страйсберге». За заголовком следовало видео, но у Макензе не было желания его смотреть. Заголовка было вполне достаточно. Журналисты были у них на хвосте, а значит, нужно было работать быстро, чтобы спокойно завершить расследование до тех пор, пока СМИ Не превратили место преступления в место паломничества? Вы уверены, что сможете найти того, кто убил Джона? спросила Помела. Я не могу ничего гарантировать, ответила Маккензи. Помела кивнула. Я вас понимаю, и все же я буду очень благодарна, если вы сможете раскрыть дело до того, как оно станет достоянием всей страны, и лицо моего сына не будет сходить с экранов телевизоров. После ее слов Маккензи и Брайерс вышли из дома. Они шли к машине, когда Маккензи заметила едущий по улице фургон. На крыле за главными буквами было крупно написано название новостной станции. Маккензи разочарованно покачала головой, и они сели в машину, а затем поехали в том же направлении, в котором уехал фургон телевизионщиков.